Миллер и Манган провели исследование, связанное с нашей нынешней темой на предмет поведения пациентов во время визитов к врачу. Они обнаружили, что пациенты, которые были чувствительны к отрицательным или потенциально отрицательным аспектам жизни и ожидали их, Высокочувствительные Больше заботились о добром и уважительном отношении к ним анализе новых рекомендациях врача Ждали утешений по поводу состояния своего здоровья И хотели получить больше информации, чем низкочувствительные Что самое важное, при этом они также предпочитали для себя менее активную роль Фактически, численность высокочувствительных, которые желали играть абсолютно пассивную роль, превышала соответствующее число низкочувствительных в два раза. Таким образом, активная пассивность может не быть результатом исключительно научения, хотя вполне вероятно, что история неудачных попыток контролировать себя и окружение играет в этом важную роль.